Кодзики, восьмой век, упоминается о таком секретном искусстве ведения боя. В Корее к этому времени уже имелось до 18 разновидностей искусства самозащиты и нападения. Своего совершенства такие виды борьбы достигли в Китае в шестом веке. Этот факт связывается с именем первого патриарха буддизма в Китае Бодхидхармы который сам владел многими секретами борьбы и обучал этому искусству своих последователей. Бодхитхарма считал, что новая религия, то есть буддизм, который он усиленно проповедовал в Китай, должна иметь сильных и ловких адептов. Поэтому он призывал своих последователей закалять не только дух, но и тело. Дух и тело, учил он, должны быть неразделимы. Бодхитхарма был йогом, И к искусству борьбы он подходил прежде всего с мерками йоги. Согласно постулатам йоги, боец должен сознательно оценивать все свои движения. Чтобы совершить какое-либо движение, ему необходимо учесть намерение противника, избрать наиболее рациональную в данных обстоятельствах позицию и предпринять соответствующие действия рациональная йога требовала от бойца в первую очередь мысли. В условиях китайской и японской культуры рациональность слилась с интуицией и прагматизмом. В результате возникла формула «разум, интуиция, реальность». В приложении к боевому искусству это выглядело в виде доктрины «концентрация внимания на противнике», слияние своего «я» с личностью противника и инстинктивная реакция на все его действия. В Китае названная доктрина вызвала к жизни такой вид борьбы, как «кэмпо», а в Японии «кэндо», «айкидо», «карате» и другие. Все они пропитаны идеями дзен-буддизма. В соответствии с учением дзен-буддизма были целиком перестроены и многие древнейшие виды боевого искусства Японии, в частности, кюдо. Кюдо – стрельба из лука. Стрельба из лука оказалась первым видом военно-спортивного искусства, испытавшим на себе влияние дзен-буддизма. Стрельба из лука в Японии относится к искусствам до – путь. Это не просто техника поражения цели а путь жизнь образ мыслей и так далее для некоторых японцев это путь к достижению просветления занятия стрельбой из лука издавно относили к сфере важнейших видов деятельности ибо считалось что усвоить ритуалы стрельбы из лука значит научиться правильному образу жизни японский ритуал стрельбы из лука имеет древнюю историю Китайские источники более чем двухтысячелетней давности содержат подробную информацию об этом. Многие из самых старинных манипуляций при стрельбе и сегодня отрабатываются без каких-либо отступлений. На Западе лук натягивают до тех пор, пока тетива не коснется лица. В Японии тетива протягивается за ухо. На западе локоть работающей руки ставится под углом к линии плеч, что в Японии считается крайне неудобным и эстетически неприемлемым. Здесь обе руки стрелка должны быть прямым продолжением плеч. Такая поза обеспечивает расслабление грудной мускулатуры, а разведенные плечи облегчают дыхание. Все это необходимо для достижения самадхи. Для этой цели обучаются также более длительным и сложным процедурам манипулирования луком. Известны две основные школы кюдо – Агасавара и Хики, которые имеют и разновидности. Эти школы уходят своими корнями во времена монгольского нашествия. Именно в тот период в основу стрельбы были положены принципы дзен-буддизма. Тогда же была создана первая тренировочная школа. Процедура тренировки строилась таким образом, чтобы мало воздействовать на духовную сторону личности воина. С этой точки зрения современные методики изменились по сравнению с прежними. Чтобы дать представление об основах кюдо, Возьмем, к примеру, процедуру по изготовке к стрельбе и пуску стрелы. Ее назначение – слить воедино тело, лук, стрелу и цель.